Глава седьмая. К концу первой недели обучения я начал сомневаться в душевном здравии наставников, потому что каждый день был не похож на предыдущий расписание? Какое расписание? Конечно, оно было, чтобы мы успевали готовиться к практическим, но о чем можно думать, проснувшись в лесу вместо собственной постели? Или еще лучше подземелье в запертой комнате. Эта неделя дала мне больше, чем вся жизнь. Даже отражение в зеркале изменилось. Зелень глаз стала ярче, а волосы будто потемнели, впитывая темную магию. Безумие. Все вокруг меня — сплошной ком безумия. Но здесь я чувствовал себя своим, нужным, важным и сильным, как никогда. «Ты как с цепи сорвался!» — смеялся Эд. «Весь зерошенный, того и гляди, кого-то покусаешь. Катись ты!» Желал я другу, а сам жадно вчитывался в строки книг и выписывал заклинания. Куратор Браунер сказал, что первый экзамен нас ждет уже в конце месяца, а моих знаний слишком мало. Эд смотрел на меня и тоже брался за учебники. Так мы и сидели до поздней ночи, изредка обмениваясь комментариями к особо интересным местам, чтобы с рассвета снова куда-то спешить, что-то изучать, доказывать, что не зря попали в темномагическую гимназию. «Обожаю это место!» — восклицал Эд, падая в их кровать после очередного насыщенного дня. «И ненавижу одновременно!» «Та же история!» — отзывался я, укрываясь с головой одеялом. «Я обожал и ненавидел, потому что легко не было. Совсем наоборот. Я уже позабыл о ссоре с отцом из Светлой Академии, в которую так и не явился, когда посреди второй пары на пороге аудитории замер куратор Браунер. «Курсант, Сантьер, марш к директору!» — приказал он. «Шевелите ногами, молодой человек! Они даны вам не только для того, чтобы за девчонками бегать!» Поразительная логика. Но я не обижался, даже начинал привыкать. Вот только зачем понадобился директору? Неужели отец все-таки нашел к нему подход, и сейчас мне сообщат, что надо собирать вещи и ехать домой? Сама эта мысль показалась абсурдной. Директор Стерн — крепкий орешек. Да и отец взялся бы за него раньше вступительной церемонии. Однако в кабинете Стерна меня ждал именно он, Грегори Вейран. Холодный, спокойный, будто все идет по плану, а я так. Небольшое недоразумение. Сам Стерн сидел за столом и выглядел угрюмым до нельзя. «А вот и Виктор!» Даже показалось, будто он мне обрадовался, потому что исчезла необходимость оставаться наедине с моим папашей. «Да, Виктор!» — отец взглянул на меня грозно, словно я, как минимум, продал родину. «Мой сын!» «Даже так?» — усмехнулся я. «Помнится, ты наказал мне забыть об этом. Извит, как всегда!» Реплика предназначалась директору Стерну. «Месье Веран, вашему отцу, необходимо серьезно поговорить с вами». Вместо того, чтобы хоть как-то отреагировать, Стерн обратился ко мне. «Поэтому до конца пары вы свободны а потом не опаздывайте на занятия. И вышел из кабинета, оставив нас с глазу на глаз. Плохое решение. Но раз Стерн сказал, что я могу вернуться на пары, значит, меня не выгоняют. «Виктор, что за балаган ты устроил?» — тут же взорвался отец. «Ушел, где-то прятался, заперся в своей гимназии». «Вообще-то в гимназии я учусь, а не заперся. И тебе прекрасно об этом известно, папа», — парировал я. «Зачем ты пришел? Сказал ведь, что тебе не нужен такой сын. «Не изви!» Я и не начинал. «Если будешь снова совестить меня, не трать времени, просто уходи!» «Я хотел поговорить!» и Отец занял кресло директора Стерна, а мне оставалось только присесть напротив. Сама ситуация оказалась абсурдной. Сильнейший светлый маг Грегори Вейран в темномагической гимназии сидит за столом ректора и испепеляет меня взглядом. «Послушай!» «Нет, это ты послушай, папа. Я свой выбор сделал и менять не собираюсь». «Да помолчи же ты!» — громыхнул его голос. «Закрой рот и выслушай отца, когда он об этом просит. Виктор, при нашей последней встрече я был неправ». «Неправ? Я не ослышался? Отец действительно сказал это?» «Захотелось прочистить уши». «Да, твоя магия особенная. Но ты должен понимать, какую опасность она несет. Не из-за того, что твоя тьма сильнее света, а из-за того, что в тебе сочетается и тьма, и свет, Если кто-то об этом узнает, Вик, тебя убьют, уничтожат. Папа не перебивается. Сейчас я расскажу тебе то, о чем никто не знает. Выглядел мой родитель, признаем откровенно, растерянным. Дело в том, что в жилах семьи Вейран течет королевская кровь. Это не сказка, как ты думаешь, а старая и довольно красивая история любви принца к девушке, никак не подходящая ему по статусу, и рождение ребенка, записанного на чужое имя. Но дело не в этом. Ты ведь помнишь причину, по которой началась охота на ведьм и оборотней? — Конечно, — кивнул я. — Они поддерживали монархию, а не магистрат. — Именно. И многие из них погибли вместе с последним королем. Так вот, сынок, наша двойная сила — это и есть дань крови. Когда-то королевский род мог контролировать одновременно свет, тьму и пустоту. Не было нужды в магистрах и их артефактах. Совсем справлялся один человек. Но монархия пала. Сила вырвалась из-под контроля, и пришлось искать выход. Он был найден, и теперь у нас есть магистрат. А теперь подумай, Виктор, что с тобой сделают, если кто-то узнает, что ты унаследовал силу королей? «Меня убьют», — признал я. Отец холодно кивнул, а у меня мороз пробежал по коже. Убьют подтвердил он. И теперь представь, каково мне наблюдать из года в год, как ты верно толкаешь себя к пропасти. Ректор Стерн, упрямый дурак, но справедливый и честный человек, он тебя не выдаст. А остальные, если кто-то узнает, Ик, не сносить головы ни тебе, ни нам. Я молчал, разглядывая узор на паркете. Тишина становилась тягостной, но и слов не было мне всегда казалось что старик дурит не желая признавать темную часть моей магии и ни разу не пришло в голову что он заботится о семейном благополучии я после обучения смогу постоять за себя а сестры мать какая судьба ожидает их и же ты начал понимать отец слишком хорошо меня знал чтобы не заметить перемены настроения я не враг тебе виктор и никогда не был врагом но не приведи боги чтобы ты узнал каково это Ловить у собственного ребенка проблески магии, которые никак не должно быть, и осознавать, что не сможешь его защитить. Я услышал тебя, папа, ответил тихо. Но выбор сделан. Или будем ждать, пока темная магия вырвется из-под контроля? Ик! Отец опустил голову. Мне неожиданно стало его жаль. Он был уже стар. Время неумолимо брало свое. И я стал его поздним, долгожданным наследником только для того, чтобы разрушить все мечты потому что он следовал совсем не то, на что надеялся мой отец. Зачем ты пришел? спросил его. Не понимаю. Все просто усмехнулся тот. Я всего лишь хочу, чтобы ты получил диплом светлой академии. Это не обсуждается. Вот еще интриган. Виктор, сначала дослушай. Отец ударил ладонью по столу, и я замолчал. Я не прошу тебя оставить обучение в черной звезде. «Ты прав. Свою магию надо контролировать и развивать, чтобы в случае чего иметь возможность защитить и себя, и близких». «Иволю я слышу. Может, это очередное заклинание директора Стерна, и мне все снится?» «Я поговорил с ректором Светломагической Академии». Отец откинулся на спинку кресла. «Он тоже человек надежный и не раз доказал, что достоин доверия. Конечно...» Я не стал посвящать его в особенности твоей силы, но после продолжительной беседы ректор Вельмон пообещал переставить занятия первого курса на вторую половину дня, так что на большую часть пар ты будешь успевать, а директор Стерн согласился выдать тебе пропуск. Ночевать будешь возвращаться сюда. В Светломагической Академии нет строгого режима, так что тебя никто не хватится. «Учиться сразу в двух заведениях?» Звучало привлекательно и напоминало паутину, которой опытный паук оплетает доверчивую мушку. А вот чувствовать себя мушкой было неприятно. И также неприятно было признавать, что отец прав. «Хорошо», — сказал я. «Пусть так. Но если другие студенты начнут спрашивать, они ведь не слепые. Саври, у тебя это всегда неплохо получалось», прозвучало как оскорбление. Я закусил губу, чтобы не ответить более резко, чем стоило. В конце концов, это мой выбор. Никто не заставляет. Силы у меня хоть отбавляй, хватит и на три Академии. А это значит что? Что надо наступить на горло гордости и соглашаться. «Хорошо», — ответил отцу. «Я попытаюсь. В конце концов, если меня отчислят из Светлой Академии по итогам семестра, особо не огорчусь». «Постарайся, чтобы этого не случилось» а ректор Вельмон ждет тебя завтра в полдень на церемонию. Здесь ваши пары окончатся в одиннадцать, экипаж будет ждать, а потом отвезет тебя обратно. Скажешь кучеру, что у тебя выйдет с расписанием. Если будет время, заглядывай домой, матушка тревожится». «Тревожится?» Вот тут я чуть не рассмеялся, но сам момент не располагал к веселью. Волнуется она. Да она, небось, и не заметила, что сын куда-то исчез. Надеюсь, мы друг друга поняли, Виктор. Отец поднялся на ноги. И я горжусь, что ты сдал тяжелейшие вступительные экзамены в эту гимназию. Только постарайся, чтобы темная магия не вылилась тебе боком. Я постараюсь, отец. Грегори Вейран довольно кивнул и пошел к двери. Я же остался на месте, справедливо полагая, что сейчас вернется директор. И не ошибся в своих предположениях, потому что миссия Стерн пять минут спустя вошёл в кабинет. «Договорились, курсант Сантьер?» — спросил он, намеренно называя меня фальшивым именем. «Сложно было не договориться», — пожал я плечами. «Да, ваш батюшка умеет убеждать. Думаю, он объяснил вам условия нашего сотрудничества. Вы никому не говорите, что покидаете территорию гимназии, делаете все для того, чтобы этого никто не заметил». Светлой Академии тоже ни словом не упоминайте, что учитесь где-то еще. Кто-то из курсантов знает ваше настоящее имя? Нет. И пусть не знает. Чем меньше вы будете рассказывать о себе, тем лучше. А главное, придумайте вразумительный ответ на случай, если кто-то все же уличит вас в нарушении порядка. Скажу, что мне назначили дополнительные тренировки, так как база хромает. Как вариант. «Теперь идите и постарайтесь не попасться. Мне не хотелось бы прощаться с вами до срока». «Спасибо, директор Стерн», — ответил я и вышел из кабинета. «Итак, попытаюсь освоить известную поговорку о двух стульях, на которых разом не усидишь. Сложнее всего будет объяснить мое отсутствие Эду. О том, можно ли ему доверять, пока рано судить, так что придется выкручиваться. И, как сказал директор, придумать вразумительное объяснение». Конечно же, стоило появиться в аудитории, как ко мне подлетел Эд. «Ну что?» — спрашивал он. «Чего хотел директор?» «Да так, пустяки», — отмахнулся от приятеля. Решил, что у меня слабовата база, и назначил дополнительные тренировки после пар. «Ух ты! А где с тобой можно?» — оживился Эдуард. «Они индивидуальные. Вот напортачишь где-нибудь, и тебе назначат, так что лучше не стоит». «Но ты ведь мне расскажешь, что там было?» — не сдавался тот. «Само собой». К счастью, в аудиторию вошел хмурый профессор, и оставалось только вникать в суть лекции по темной артефакторике. Кстати, было безумно интересно. Оказывается, чтобы создать артефакт, не обязательно быть дипломированным магом. И профессор Круз пообещал, что уже на первой практической мы создадим предмет со случайными свойствами. Я о таком мечтать не смел, поэтому старательно скрипел пером по бумаге, записывая рецепты и формулы. И ни минуты не жалел, что выбрал черную звезду. Как сбежать из стен гимназии, не вызвав подозрений? Делать вид, что все в порядке. Именно так я и поступил. Сказал Эду, что меня ждут дополнительные занятия, а сам свернул к выходу с таким видом, будто мне и демон не брат. Экипаж дал меня, как и обещал отец. Кучера я узнал, поздоровался и занял свое место. Если уж откровенно, было немного не по себе. Если в темной половине своей магии я был уверен, то светлая отнюдь не внушало доверие. Однако это не означало, что от нее надо отказываться. Поэтому в ворота Светлой Академии я входил с видом победителя. Меня встречали. Как только переступил порог, рядом тут же появился мужчина в светлой форме. Виктор Вейран, уточнил сдержанно, он самый? кивнул я. Прошу за мной. Что-то подсказывало, с директором темной гимназии я уже поболтал и теперь ждет беседа с ректором Светлой Академии. Этого я не боялся, тем более он заведомо согласился на Папину авантюру. Наверняка отец наобещал ему старикорба, или же просто заплатил, чтобы единственный сыночек учился светлой магии. Мой провожатый постучал в двери кабинета с табличкой «Ректор Вельмон», дождался ответа и пропустил меня внутрь. Ректора Вельмона я видел на наступительных экзаменах, но сейчас пригляделся более тщательно. Ему было чуть более сорока, светловолосый, белокожий, сероглазый. Истинный облик светлого мага в представлении большинства жителей Гарандии. Но моя семья никогда ему не соответствовала. Разве что глаза у всех были светлые и зеленые. Зато и всегда щеголяли темной шевелюрой, выбиваясь из классических представлений о светлых магах. «Добрый день, ректор Вильмон», — поклонился я ему. «Добрый день, месье Вейран», — милостиво кивнул ректор. Рад, что вы все-таки решили не отказываться от учебы в нашей академии. Ни одно учебное заведение в Гарандии не может похвастаться таким запасом знаний, как светломагическая академия Альцинбурга. Угу, конечно. Но для вида я покивал. Пусть и дальше упивается своей важностью. Месье ран признаюсь, мне не очень понятно стремление вашего отца к индивидуальному графику, но мы согласились пойти навстречу столь уважаемому ему семейству. Надеюсь, нам не придется об этом пожалеть. — Сделаю все, что в моих силах, — заверил лектора. — Вступительная церемония состоится через час. Затем сразу начнутся пары. Поэтому попрошу вас пройти в общежитие, пусть вы и будете появляться там крайне редко, переодеться в нашу форму и почтить церемонию своим присутствием. — Как прикажете, ректор Вильмон? — Идите, месье Вейран. Провожатый ждал у двери. Видимо, он получил инструкции ранее потому что без лишних вопросов проводил меня на улицу. Мы миновали несколько учебных корпусов и, наконец, замерли перед величественным зданием общежития, больше напоминавшим дворец. Колонны, лепнина, скульптуры, светлых покровительниц науку входа. все с помпой и размахом. «У вас будет личная комната», — говорил провожатый, поднимаясь по лестнице, пока я глазел на портреты предыдущих ректоров Академии. «Редкий случай, но таков приказ ректора Вельмона». Отлично. Значит, сосед мне не грозит, как и лишние расспросы. А общежитие исключительно мужское, вспомнил свою недавнюю знакомую. Конечно. Парень взглянул на меня так, будто я спросил несусветную глупость. Еще бы. Репутация светлых магичек должна быть безупречна, а сила принадлежать будущему супругу. Девушки живут в корпусе на другом краю территории Академии, и туда вам ход запрещен. Я и не собирался никуда ломиться. С интересующими меня барышнями, думаю, встретимся на лекциях. А общежитие пусть и остается обителью нравственности. Сюда. Передо мной распахнулась еще одна дверь. Что ж, не чита комнатушки в Черной звезде. Одна кровать была размером с половину нашей комнаты. И все белое-белое. И шкаф, и книжные полки, и даже пол. Наверное, чтобы не забыл, какому виду магии меня будут обучать. Или просветился на худой конец. В шкафу нашлось два комплекта формы, судя по всему, повседневная и парадная. И если повседневная предполагала белоснежную рубашку, белый жилет и черные брюки, то парадная сочетала белое с золотом. Никогда не любил этот цвет. Да и черный шел мне куда больше, но спорить не стану. Быстро переоделся, чтобы не смущать других студентов, и поспешил на вступительную церемонию. Пришел, как ни странно, последним. Мои будущие однокурсники покосились на меня с плохо скрываемым удивлением, но от комментариев воздержались. Зато я заметил знакомых девушек и поклонился им. Лица Марии и Анжелы просияли. Значит, мне рады. Зато другие студенты проводили недоуменными взглядами, когда я пробрался меж льдов и сел рядом с Анжелой. «Я думала, вы не придете», — шепнула она. «Хотя видела ваше имя в списках поступивших». «Обо мне вспомнили? Приятно». До последнего не был уверен, что хочу здесь учиться, — шепнул в ответ. Но родители настояли. «Понимаю», — она склонила голову. «Мои родители хотели, чтобы я окончила светломагический пансион. Но что он может мне дать?» «Навыки счастливого брака», — рассмеялся я. «К чему они мне?» — выстоялась на меня Анжела, а Мария тихонько прыснула. «Я предпочту сама решать, какой быть женой, а здесь меня обучат настоящей магии». «Вы правы», — шепнул ей. Не хотелось прерывать разговор, но двери распахнулись, и ректор Вильмон вступил в зал. Церемония началась.